Глава пятнадцатая. Рита сбросила туфли и втянула ноги в кресло. Андрюша тогда все деньги в развитие бизнеса вкладывал. Мы были одеты, обуты, не голодали, но дома, где сейчас живем, не было. Брендовых вещей тоже. Даже сейчас, когда финансовое положение стабильно хорошее, я не клиентка Шанель, Диор и прочих. Зачем платить за юбку жирные тысячи евро, когда почти такую же можно взять в магазине за не особо большую сумму? Дома ношу обычный тренировочный костюм. И в тот день была в нем. На стол перед гостями выдрузила печенье, конфеты какие-то. Архангельская сначала улыбалась, потом вдруг поинтересовалась. «Кошечка, у тебя дела совсем плохо?» Я удивилась. «Почему вы так решили?» Инесса руки молитвенно сложила. Занька, мы же родные люди. Вижу, что нет у тебя денег». Одета в обноске, на столе ни сыра, ни колбаски, конфеточки из магазина, а не эксклюзивные бомбошки». Рита засмеялась. «Небось, она полагала, что я, как всегда, промолчу, но я отбила мяч. Сижу дома, никого не ждала, поэтому не при полном параде. Если хотели увидеть королеву бала, следовало договориться о встрече заранее. А сейчас прошу меня простить, дел много, посиделок с гостями не планировала. Так не принято людям говорить, но желания им улыбаться не было». Маргарита потянулась к чайнику. Через пару дней Дюша улетел в длительную командировку. Инесса о его отъезде знала. Вечером того понедельника, когда Андрей в Сибирь отправился, она примчалась, завела приторным голосочком. «Заинка, хочу тебя повеселить. Наверное, слышала, в Москву прилетел гениальный итальянский тенор. Николай Ильин меня пригласил в Большой, в ложу. Пойдешь с нами? Зачем одной дома скучать?» «Послушаем прекрасную музыку, выпьем шампанского. Андрей на тебя не обидится. Соглашайся». Маргарита сдула с лица прядь волос. «Что дурного в посещении театра? Я пообещала подумать, и когда Инесса ушла, соединилась с Дюшей. Он уже в гостинице расположился. Рассказала ему о предложении Архангельской. Муж обрадовался. Конечно, сходи. В назначенный час Николай меня встретил у входа. Мы поднялись в ложу. Вот-вот опера должна была начаться». Спросила у спутника. «Где Инесса?» «Как всегда опаздывает», — рассмеялся он. И мы провели вечер вдвоем. Архангельская не появилась. Прислала нам обоим одинаковые сообщения. Заболела, лежу с температурой. Ну, бывает. Ильин вел себя безупречно. Мы беседовали о музыке. После окончания оперы спустились в фойе. Слышу голос. «Ритуля?» Оборачиваюсь. «Вот уж мало приятный сюрприз». Еле улыбку на лице удержала. Лариса Михайлова стоит. Она мне на шею кинулась. «Скучаю, сто лет не виделась. Кто это с тобой?» Мне пришлось познакомить женщину с Ильяным. Лариса, человек без комплексов, спросила у него. «Наверное, пойдете ужинать? Можно с вами? Кушать хочется, а одной в кафе грустно». «И я, девушка красивая, мужчины пристают». «Как тебе такое?» «Наверное, Михайлова очень проголодалась», — улыбнулась я. Маргарита сдвинула брови. Андрей улетел на две недели. И каждый день Инесса предлагала мне развлечься. Простуда у тетки испарилась мгновенно. Она сюсюкала. «Заинька, бедненькая, тоскливенька одной. Пошли на выставку в Третьяковочку. Вот билетики». Мне правда было грустно. Не люблю, когда Дюша уезжает. Архангельская не особо нравится. Но подруг близких не было. А она вроде как родня Андрея. Поэтому ходила и в музей, и в консерваторию, и на выставки, и на концерты, и на спектакли. Наелась искусство по уши. Аж затошнило. И что интересно, куда ни направимся, всегда натыкаемся на Николая. Он оказался театралом, любителем классической музыки, изобразительного искусства, литературы. Интересный собеседник, интеллигентный человек. Накануне возвращения Андрея я поблагодарила Инессу за компанию. Спасибо, что вытаскивали меня из дома. Но завтра уже никуда пойти не сумею, муж возвращается. Тогда сегодня бежим на скандальненький спектаклик в театрик. Засуетилась Архангельская. О нём вся Москва говорит. «Заинька, не обижай меня, не отказывайся. Ты моя подруженька, кисонька. Закончится всё в девять вечера. Успеешь выспаться. Одна не пойду, а так хочется». И я согласилась. Дальше дежавю. Опять вижу Ильина. «У нас места рядом». Рита покраснела. «Оцени мою глупость». Ничего не заподозрила. Билеты, как всегда, в центральную ложу. Мест там всего четыре, стоит дорого. Но Ильин не бедный человек. Меломан, театрал... Неудивительно, что постоянно рядом сидим. Инесса не пришла. Отыграли первый акт, зрители в буфет повалили, нам принесли угощение в ложу. Дальше, как в кино. Николай вынимает из кармана коробочку, поднимает крышку, протягивает мне со словами «Прошу вас осчастливить бедного гусара». Внутри кольцо со здоровенным бриллиантом. Я в ступоре. Он продолжает. «Предлагаю вам руку и сердце». «Вечер удался. Шок у меня», — ответил ему Не могу принять украшение. У Ильина глаза, как у волка. Почему? Счастлива замужем, объяснила я. Люблю супруга, не собираюсь уходить от него. Николай медленно моргнул, прям как черепаха. Сначала обнадежили, а теперь холодной водой окатили. Я вас и в театр, и на концерты везде водил. Вы приходили на свидание, считал вас свободной. Маргарита вскочила и начала ходить по комнате. Не придумала ничего лучше, чем ответить. Думала, меня Инесса приглашает. «Нет, это я вас приглашал», — возразил Николай. «Я живу бобылем, устал от одиночества». «Где найти пару?» «Не на улице же к женщинам приставать». Обратился в агентство Архангельской, заплатил ей по полной, получил с десяток анкет, никто не понравился. Инесса предложила посмотреть еще двух кандидаток. «Вы сразу по сердцу оказались». «Я счастлива замужем», — Не невесть зачем повторила я. «У меня другая информация», — продолжил жених, «что да, состоите в браке, но подали на развод. Хотите найти человека старше себя, обеспеченного?» И замолчал. Нехорошая такая пауза повисла. Надо было как-то из неприятной ситуации выкручиваться. Рита вернулась в кресло. «Я очередную глупость совершила», — сказала ему. «У нас с вами семья не сложится. Люблю своего мужа». Он меня перебил. «Не торопитесь, подумайте. Вас ждет жизнь мечта всех женщин». «Покупайте себе, что хотите, ни в чем ограничений нет. Театры, концерты, выставки, путешествия, лучшие рестораны — все для вас. Каждый день можете веселиться. Хозяйство вести не надо, для этого есть штат-прислуги. Шубы, бриллианты, Париж, Лондон, Нью-Йорк — всё, что угодно». Маргарита резко выпрямилась. Я подняла руку, остановила его пение, объяснила. «Не нравится такое времяпрепровождение. Хочу заниматься бизнесом. Украшения не люблю, меха не ношу». И счастлива замужем. У меня есть знакомая Лариса Михайлова. Красивая, моего возраста веселая. Вы с ней знакомы. Мы втроем ужинали. Вот ей такое предложение очень понравится. Могу дать ее номер телефона. Только сначала сама ей все объясню. Николай побледнел, кивнул. Мне вы очень понравились. Но раз не судьба, диктуйте номер. Рита завернулась в плед. Они очень быстро поженились. На свадьбу нас с Андреем не позвали, чему я очень рада. Там чуть ли не тысяча человек гуляли. Спустя некоторое время мы с мужем улетели в Париж. Андрей подарил мне поездку на день рождения. Уже говорилось, что мы тогда каждую копейку в дело вкладывали. Но Дюша решил устроить праздник. Номер забронировал в Рице. Арендовали там машину. Не хотели видеть около себя посторонних, даже водителя. Гуляли пешком, ели в крохотных ресторанчиках. Счастье через край переливало. Как-то раз возвращаемся в отель и видим девушку. Вся, как елка сверкает драгоценностями. Макияж, прическа, платье, обувь. Картинка из модного журнала. Идет с гордо поднятой головой. За ней местная свита несет пакеты. Гучи, Шанель, Диор, Валентина, Соня Рикель. Красавица приблизилась. «Я смотрю. Ба, Лариса!» — окликнула ее. Михайлова остановилась, повернула голову, небрежно кивнула. «Привет. Не ожидала тебя здесь встретить. В кафе решили зайти?» «Тут дорого. Лучше в переулок какой-нибудь заглянуть. Да не в центре, а на окраине». «Мы и здесь остановились», — ответила я. Лариса медленно моргнула. «Неужели нищий скупердяй Андрей раскошелился?» «Давно тебе пора приличные серьги иметь? А то вечно, как первоклассница с гвоздиками без камней». И ушла. Муж меня за руку взял. Пошли. Повел меня на Вандомскую площадь. Там самые шикарные ювелирные магазины. Сказал, выбирай, что хочешь». Я рассмеялась. «Дюша...» Имею горячее желание поехать в Версаль и взять там экскурсию с личным гидом. Золото-бриллианты — не моя радость. И мы на следующий день отправились во дворец».